Чекинью ищет муравейник. В первый же день нашего пребывания на пароходе Белем я разложил пойманных бабочек на столике и вышел из каюты. Через несколько минут вернулся и... Остолбенел. От бабочек остались рожки до ножки. На столе лежали только остатки истерзанных туловищ и обрывки крылышек. Это муравьи. «Они выползли из всех щелей набросились на моих бабочек. Смотри, чекинь, что они наделали?» — говорю я мальчику, указывая на разгром. «О, Матери Божья, и Сан-Паулу ди воскликнул Чикини. «Муравьи!» «Да, муравьи, муравьи, тысячи муравьев больше, миллионы их путешествуют вместе с нами на Белеме. Пароход буквально пронизан ими». Стоит лишь на минуту оставить где-нибудь мёртвую бабочку, как тотчас из стен или из-под пола появляется процессия муравьёв и набрасывается на неё. У них какой-то безошибочный собачий нюх. Они постоянно угрожают моей коллекции, пожирают все отбросы. Счастье ещё, что людей не трогают, иначе жизнь на пароходе стала бы невыносимой. Маленький Чекинья переживает большое горе. Чекиньо — ревностный натуралист и обычно все и всех знает. А сейчас ему неизвестно, где находится муравейник. Нет, он не может примириться с этим. Ведь где-то они должны быть, черт побери. Чекиньо ищет, вынюхивает, выслеживает, ломает себе голову, все напрасно. Он просто в отчаянии. Не огорчайся, мой опечаленный друг. Тропические леса, мимо которых мы сейчас проплываем — тебя встретят тысячами других тайн и загадок. Люди посильнее и выносливее тебя, мой отважный маленький чекенью, тщетно силец проникнут в эти тайны, разгадать их. Наш пароход ежедневно причаливает к берегу, чтобы запастись дровами для топки. Пользуя двух- или трехчасовой стоянкой, Мы хватаем сетки и бежим на берег. Сколько тут бабочек, и какие чудесные экземпляры. А сколько муравьев, сущий ад. Охотясь за бабочками, мы боялись, как огня одного, встряхивать ветки над головой. Да, буквально, как огня. На ветках копошатся полчища красных муравьев, называемых в Бразилии формиго-де-фого, то есть огненные муравьи. Они набрасываются на людей и кусают так яростно, что от боли взвоишь. В устьях Амазонки эти огненные шельмы стали подлинным бедствием. Нередко они вынуждают к бегству целое селения. Некогда цветущий городок Авейру на реке Топожос в середине XIX века прекратил свое существование именно из-за нашествия этих тварей. Несколько раз жители, в панике покинувший город, пытались вернуться обратно, но всякий раз натыкались на хозяйничавших в их домах муравьев. В конце концов, обезлюдевший город превратился в руины и покрылся лесом.